О том, чтобы сохранить машину, в которой погиб наш сын, не было и речи. Мы бы не оставили ее, даже если бы пес не разбил ее в дюжине мест, пытаясь забраться внутрь и разорвать их на куски. Эвакуатор привез ее к нашему дому. Донна отказалась даже смотреть на машину. Я ее не винил. В Касл-Роке не было свалки. Ближайшая была у Андрейте в гейтс Фолз. Я позвонил им. Они приехали, забрали Пинто, эту машину смерти, и пропустили ее через пресс. Машина превратилась в куб, пронизанный яркими швами стекла. Окна, задние фонари, фары, лобовое стекло. Я сделал фотографию. Донна не стала на него смотреть. Между нами начались споры. Она хотела, чтобы я совершал с ней еженедельные паломничества на «Хармони где был похоронен Тед. Я отказался от этого, как она отказалась смотреть на раздавленный куб машины смерти. Я сказал, что для меня Тед всегда будет дома. Она сказала, что это звучит пафосно и высокопарно, но это не было правдой. Она сказала, что я боюсь идти. Боюсь, что сломаюсь, и в этом она была права. Думаю, она читала это на моем лице каждый день. Именно она ушла от меня. Я вернулся из командировки в Бостон, а ее уже не было. Осталась лишь записка. Там были обычные слова, о которых легко было догадаться. «Не могу так больше», «начинаю новую жизнь», «нужно перевернуть страницу», «бла-бла-бла». Единственным оригинальным было то, что она нацарапала под своим именем, возможно, как запоздалую мысль. «Я все еще люблю тебя и ненавижу», и ухожу прежде, чем ненависть возьмет вверх. Наверное, не стоит говорить, что я чувствовал по отношению к ней то же самое. На следующее утро, когда я ел сухой завтрак «Райс Чекс», не получая от него удовольствия, а просто заряжаясь энергией на день, мне позвонил помощник шерифа Зейн. Он сообщил, что вскрытие закончено. Алита Белл, жена Генри, мать Джейкоба и Джозефа, умерла от сердечного приступа. Судмедэксперт поразился, что она прожила так долго. У нее было 90% закупорки, но это еще не все. Были обнаружены рубцы на сердце, а это значит, что она перенесла несколько инфарктов. Микроинфарктов. Он также сказал, а хотя не важно. «Нет, продолжайте, пожалуйста». Зейн прочистил горло. Он сказал, что микроинфаркты, которых можно даже не почувствовать, ухудшают когнитивные способности. Теперь понятно, почему она верила, что ее дети еще живы. Я подумал, а не сказать ли ему, что знаю, что ее дети живы или наполовину живы. Хотя при этом у меня никогда не было сердечных приступов. Я едва не произнес это. «Мистер Трантон? Вик?» «Просто перевариваю все это». — сказал я. — Это освобождает меня от участия в расследовании? — Нет, вы все равно должны оставаться здесь. Вы нашли тело. Но если это был просто сердечный приступ? Так оно и было. Но токсикологический отчет будет готов только через пару дней. Нужно выяснить, что было у нее в желудке. Просто доведем дело до конца. Я подумал, что здесь скрывается нечто большее. Скорее всего, Энди Пелли хочет убедиться, что внезапно образовавшийся наследник Элли Белл не подсыпал ей что-нибудь. Например, дигоксин в яичницу на ранний завтрак. Между тем, Зейн продолжал говорить, и мне пришлось попросить его повторить. «Я говорил, что есть одна проблема. Довольно уникальная. У нас есть тело, но нет указаний по его захоронению. Энди Пелли говорит, что это может лечь на ваши плечи». «Постойте, что? Я должен организовать похороны?» «Наверное, не похороны», — сказал Зейн, немного смутившись. «Кроме работников моста и, может, Ллойда Сандерленда, он живет по ту сторону моста. Я не знаю, кто еще придет». «Ее дети пришли бы», — подумал я, — «хотя их никто не увидит, кроме их суррогатного отца». «Вик? Мистер Трентон, вы пропали?» «Здесь я. У меня есть имя ее адвоката. Наверное, теперь это мой адвокат. По крайней мере, пока все не уладится. Лучше позвоню ему, как только начнется рабочий день. Отличная идея, так и сделайте. И хорошего вам дня». «Можно подумать». Я уже не хотел доедать своих хлопья, которых и так не ощущал на вкус. Я ополоснул миску в раковине. «Посмотри на нас». Поставил ее в посудомоечную машину. «Наряди нас!» И задумался, что делать дальше. Как будто не знал. «Выведи нас на прогулку! Покатай нас!» Я старался отогнать мысли. Частично свои собственные, что было самым худшим. Пока не оделся. А затем прекратил борьбу и сдался. Я зашел в гараж и взялся за ручки коляски. Раздался вздох облегчения. То ли мой, то ли их, то ли... Всех вместе, я не знал. Беспорядочный поток мыслей в моей голове прекратился. Я подумал о том, чтобы покатить коляску к распашным воротам, и понял, что это неудачная идея. Джейкоб и Джозеф уже пробрались в мое сознание. Чем больше я буду делать то, что они хотят, тем легче им будет управлять мной. Увиденное мной в гостевой спальне крепко впечаталось в мою память. Взрослые тела детские головы, распухшие от яда. Они выросли в мертвом состоянии и остались прежними. У них была воля мужчин и простые эгоистичные желания малышей. Они были могущественны, и это было плохо. Но они также были психически неустойчивы. Принимая это, я в некоторой степени им посочувствовал. Они попали к гремучим змеям. Их зажалили до смерти» кто бы не сошел с ума от такого окончания жизни, и кто бы не захотел вернуться и обрести детство, которого их лишили, даже если для этого придется взять кого-то в плен. Я несколько раз покатал коляску взад вперед по бетонному полу гаража, словно пытаясь убаюкать капризных раздраженных младенцев. Я задумался, могло ли это случиться с кем-то другим, и решил, что нет». Я был идеальным выбором. Одинокий мужчина, скорбящий и страдающий от собственного горя. Я отпустил ручки и ждал, когда же вернется «Покатай нас! Наряди нас!» Но оно не вернулось. Я вышел из гаража, желая ощутить тепло утреннего солнца на своем лице. Поднял голову и закрыл глаза, видя сквозь веки кроваво-красный свет. Я стоял так, словно поклоняясь или медитируя, надеясь найти решение проблемы, выходящей за рамки экзистенциальной. Проблемы, о которой я не мог никому рассказать. Я должен проводить ее в последний путь, потому что у нее никого нет, по крайней мере, по эту сторону завесы. Но разве я не похож на нее? Мои родители на том свете. Старший брат умер, жена в могиле. Кто похоронит меня?» И что будут делать эти близнецы из ада, если они добьются своего, и я останусь здесь, мужская версия Дельты Дон, когда умру я? Учитывая мой возраст и статистику, ждать этого не так уж долго. Может, они увянут и просто исчезнут. Я могу похоронить Элли, но кто похоронит меня? Я открыл глаза и увидел палку от змеи, лежавшую на брусчатке двора» прямо на том месте, где каждый раз припарковывалась коляска, когда возвращалась. Мне пришло в голову, что это может быть еще одной иллюзией, как в случае с ванной, полной змей. Но понял, что это не так. Это не было видением или результатом визита. Не близнецы ее сюда положили. Их собственностью была коляска. Я поднял палку. Безусловно, она была реальной. Я почувствовал тепло ее стали в своей руке. Если бы она пролежала подольше на брусчатке под солнцем, то стало бы нестерпимо горячей. Здесь никого не было. Так кто же взял ее из гаража? Держа палку в руках, я вспомнил, что мои родители, брат и жена, были не единственной утратой в моей жизни. Была еще одна. Тот, кто тоже умер ужасной смертью в юном возрасте. «Тед...» Это должно было прозвучать в лучшем случае жалко, в худшем — безумно. Старик, произносящий имя своего давно умершего сына в пустом дворе абсурдно большого дома на одном из островов Флориды. Но это не прозвучало безумно, поэтому я повторил. тэд ты здесь?» Ничего в ответ. Только палка от змеи, которая, несомненно, была реальной. «Ты можешь мне помочь!» У конца дощатого тротуара грега стояла ветхая, полуразвалившаяся беседка. Я отправился туда с палкой от змей через плечо, как раньше солдаты носили свои винтовки. И хотя на палке не было штыка, на ее конце имелся угрожающего вида крюк. На полу беседки валялось несколько покрытых плесенью спасательных жилетов, которые вряд ли кому-нибудь могли бы спасти жизнь. И допотопная доска для буги-сёрфинга серфинга украшенная русыпью экскрементов енотов. Я сел на скамейку. Она скрипнула под моим весом. Не нужно было быть Эркюлем Пуаро, чтобы понять, что Грег не проводил здесь много времени. У него был дом на побережье Мексиканского залива стоимостью в 6 или 8 миллионов долларов, а этот форпост выглядел как забытое уборная, где-то в глуши прихода Божер, штат Луизиана. Но я пришел сюда... Не для того, чтобы заценить архитектуру. Я пришел сюда подумать. О, да кому я вру? Я пришел сюда, чтобы попытаться вызвать своего мертвого сына. Существовали различные методы вызова духов, при условии, что мертвые еще не ушли туда, куда они уходят, когда теряют интерес к нашему миру. Я изучил несколько из них в интернете, перед приходом сюда. Можно использовать спиритическую доску Уиджа, которой у меня не было. Можно использовать зеркало или свечи, и то, и другое у меня было, но после того, что я увидел на экране своего телефона прошлой ночью, я не осмелился попробовать. В доме Грега поселились духи, но те, в которых я был уверен, не были дружелюбными, так что в итоге я пришел в эту заброшенную беседку с пустыми руками». Я сидел и смотрел на пляж, на котором не было ни единого следа, и на залив, по которому не ходила ни одной парусной лодки. В феврале или марте и пляж, и залив будут переполнены. В августе здесь был только я. Пока я не почувствовал его. Или кого-то. Или просто выдал желаемое за действительное. Тед? Нет ответа. «Если ты здесь, малыш, мне не помешала бы твоя помощь!» Но он больше не был малышом. Прошло четыре десятилетия с тех пор, как Тед Трентон погиб в раскаленной машине, потому что бешеный сенбернар не давал из нее выбраться, патрулируя двор фермерского дома, такого же пустынного, как северная часть острова Снайки. Мертвые тоже стареют. Я никогда не задумывался о такой возможности, но теперь знал это. Но только если они сами того хотят. Если позволят себе. Оказывается, можно одновременно и расти, и не расти. Парадокс, породивший жутких гибридов, которых я видел на двуспальной кровати в гостевой комнате. Взрослых существ с раздутыми головами, отравленных ядом детей. «Ты ничего мне не должен». «Я пришел слишком поздно, я знаю это, признаю, только...» Я остановился. «Можно подумать, что человек может сказать все, что угодно, когда находится один, не так ли? Только я не был уверен, что действительно один, и не был уверен, что хотел сказать, пока не произнес это. Я оплакивал тебя, тет, но отпустил. Со временем и Донна отпустила». В этом ведь нет ничего плохого. Забыть — вот что было бы плохо. А держаться слишком крепко, думаю, это порождает монстров. Палка от змеи лежала у меня на коленях. Если ты оставил ее для меня, мне на самом деле не помешала бы помощь. Я ждал. Не было ничего. И в то же время что-то было. То ли чье то присутствие — то ли надежда старика, которого до смерти напугали и заставили вспомнить старые боли и обиды. Каждую старую змею, когда-либо кусавшую его. Затем мысли вернулись, прогоняя все, что могло бы прийти ко мне. «Наряди нас! Покатай нас! Посмотри на нас! Посмотри на нас! Наряди нас! Покатай нас!» Я был нужен детишкам. Детишкам, которые хотели стать моими детьми. И они также были моими мыслями. Вот в чем заключался ужас. Когда твой собственный разум обращен против самого тебя, это прямая дорога к безумию. Прервал их, по крайней мере частично, гудок машины. Я повернулся и увидел, что кто-то машет мне рукой. Веднился всего лишь силуэт на краю двора, но по очертаниям тонких ног под мешковатыми шортами я понял, кто прибыл составить мне компанию. Я помахал в ответ, прислонил палку от змеи к перилам беседки и направился обратно по дощатому настилу. Энди Пелли встретил меня на полпути. «Доброе утро, мистер Трантон!» «Вик, помните?» «Вик, Вик, точно! Я был в этих краях и решил заглянуть!» «Чушь собачья!» — подумал я. И снова эти навязчивые мысли. «Покатай нас, наряди нас, посмотри на нас, мы ждем тебя!» Что я могу для вас сделать?» «Я подумал, что стоит рассказать вам о результатах вскрытия. Офицер Зейн уже звонил и рассказал мне. Из-за маски его кустистых усов я не мог определить, понравилось ли ему это. Но, ну, судя по тому, как сошлись вместе его густые брови, думаю, что не понравилось. «Ну, хорошо, хорошо. Не трынди. Не считаешь ты, что это хорошо». — подумал я, а затем снова мысли. «Покатай нас, покатай нас! Тебе станет легче, ты знаешь, что станет!» Мы пошли обратно к дому. Дощатый тротуар был слишком музок, чтобы мы могли идти бок о бок, поэтому я шел впереди. От мыслей, моих мыслей, которые я не мог прогнать, у меня разболелась голова. «Конечно, все еще ждем результатов токсикологического анализа», Мы дошли до конца дощатого настила и пересекли двор мимо его пикапа. Я по-прежнему шел впереди. Он пришел сюда не просто рассказать мне о результатах вскрытия. Я знал это и понимал, что мне нужен ясный ум, чтобы противостоять Пелли. «То же самое сказал офицер Зейн. А еще что мне все равно придется дать показания. У вас есть что-то ко мне, помощник шерифа? Потому что я сидел там, размышлял, и пытался обрести покой. Можно сказать, медитировал. «Вы вернетесь к своей медитации. Всего несколько вопросов, и я уйду». Мы зашли в гараж, где было немного прохладнее. Я подошел к коляске. По мере моего приближения к ней мысли все усиливались. «Наряди нас! Покатай нас! Посмотри на нас!» На мгновение мне показалось, что я вижу их, но не как чудовищ, а как детей — которыми они были, когда погибли. Всего лишь на мгновение. Когда я схватился за одну из ручек коляски, они исчезли, если вообще были там. И сводящая с ума летание в моей голове прекратилось. Я начал катать коляску взад и вперед. «Просто нужно чем-то занять свои руки, Энди. Не придавай этому значения». «Я немного изучил вашу биографию», — сказал Энди. «Я знаю». «Ужасно то, что случилось с вашим маленьким мальчиком. Просто ужасно. Это было очень давно. Энди, вы ведете это дело? Если, конечно, есть дело. Вас на него назначили? Потому что я как-то сомневаюсь в этом». «Нет, нет», — сказал он, подняв руки в жизнь, означающим «Да упаси Бог». «Но вы же знаете, как это происходит. Бывших полицейских не бывает». Можно уйти из полиции, но полицию из человека не выгонишь. Наверное, в вашей работе то же самое. Вы вроде занимались рекламным бизнесом, да? Вы прекрасно знаете, чем я занимался, и ответ на вопрос про бывших нет. В редких случаях, когда я смотрю сетевое телевидение вместо стриминга, я выключаю звук на рекламе. Вам ведь совсем нечем заняться, я прав? Ну, я не стал бы так говорить». Просто, понимаете, мне любопытно. Это забавное дело. В смысле, странное и необычное, а не смешное. Вы же понимаете. Коляска ходила туда-сюда. Несколько футов вперед, несколько футов назад, успокаивая детей, укачивая их. Почему она оставила все вам? Вот что меня поражает и не дает покоя. Я уверен, вы знаете причину. Он был прав, я знал. Я не знаю. И почему вы все время прикатываете эту коляску из ее дома? Ведь это вы. В это время года здесь больше никого нет. Это не я. Он вздохнул. Поговорите со мной, Вик. Почему бы и нет? Если токсикологический анализ окажется отрицательным, вам все сойдет с рук. Вот оно что. Он уверен, что я убил ее. «Помогите старому дурню! Мы тут только вдвоем. Мне не нравился этот двойник Уилфорда Бримли, который прервал меня в тот момент, когда я пытался сделать что-то важное. Возможно, это все равно не сработало бы, но это не улучшало моего отношения к нему, поэтому я сделал вид, что обдумываю его просьбу. Затем я сказал «Покажите мне свой телефон». Даже его пышные усы не смогли скрыть улыбку на его лице. Я не мог точно определить природу этой улыбки, но готов был поспорить, что она была из разряда «Ты меня поймал, приятель». Из-под мешковатых шорт показался телефон. И да, он записывал. «Наверное, случайно нажал». «Не сомневаюсь. А теперь выключите запись». Он сделал это без возражений. «Теперь мы действительно только вдвоем. Удовлетворите мое любопытство». «Хорошо». Я сделал драматическую паузу, какая обычно срабатывала с клиентами перед тем, как представить рекламную кампанию, ради которой они пришли. И затем выдал две лжи, за которыми последовала чистая правда. Я не знаю, почему кто-то все время привозит мне ее коляску. Это первое. Я не знаю, почему она оставила это безумное завещание. Это второе. И вот третье, помощник шерифа Пелли, Я не убивал ее. Следствие убедительно доказывает, что она умерла естественной смертью. Токсикологический отчет доведет это до конца. Я надеялся, что так и будет. Надеялся, что близнецы-призраки каким-то образом не проникли в ее голову и не заставили проглотить кучу лекарств от сердца, чтобы перебраться в более здорового хозяина-носителя. Можно было бы подумать, что токсикологический отчет — показывающий, что она проглотила слишком много таблеток, противоречил бы их интересам, и вы были бы правы, но они, в конце концов, были всего лишь детьми. «Теперь, думаю, вам следует уйти». Я прекратил катать коляску. «И заберите эту штуку с собой». «Мне она не нужна», — сказал он, и, казалось, сам удивился ярости в собственном голосе. Он знал, что с ней что-то не так, о да. Он направился к выходу из гаража, а затем оглянулся. — Я еще не закончил с тобой. — Ради бога, Энди, займитесь чем-нибудь другим. Поезжайте на рыбалку. Наслаждайтесь выходом на пенсию. Он вернулся к своему пикапу, сел в него, завел двигатель и сорвался с места так резко, что оставил резину высолет на брусчатке двора. Я подумал, что, может, стоит вернуться в беседку, по крайней мере, до тех пор, пока снова не начнутся эти навязчивые мысли. Не совсем навязчивые мысли. Змеи. Примечание. Навязчивые мысли по-английски — о вормс» — «ушные черви». То есть Кинг при описании переходит от одних животных к другим. «Змеи в моей голове. Две из них». И если они сделают то, чего они хотят, они впрыснут свой яд из мешочков, которые никогда не опорожнялись. В каком-то смысле я не винил Пелли за его подозрения. У адвоката Элли Рейзерфорда наверняка тоже были свои. Все было неправильно. Самым неправильным из всего было мое нынешнее несчастное положение. Что было неприятно утром, станет ужасным ночью. Ночью они были сильнее. Как там сказал Джим, смотритель моста? «Сумерки! Сумерки! В сумерках реальные вещи кажутся тоньше». Это было правдой. И как только наступит ночь, стена между реальностью и совершенно другой плоскостью существования может полностью исчезнуть. Одно казалось несомненным. Все шансы связаться с моим мертвым сыном были утрачены. Старый коп разрушил заклинание. Лучше просто посидеть немного, глядя на залив. Попытаться выбросить Пелли. «Я еще не закончил с тобой!» — из головы. Подумать о том, что делать дальше, пока я еще в состоянии думать. Когда я подошел к беседке, то просто застыл там, глядя внутрь. Похоже, не только Пелли еще не закончил со мной. «Тед? Или кто-то другой?» все таки вышел на связь. Палка от змей теперь не прислонялась к перилам. Она лежала на полу беседки. Груда старых спасательных жилетов была отодвинута в сторону. На одной из досок были выцарапаны две буквы. острем крюка палки от змей. В этом я не сомневался. Третья буква была начата, но оставлена недописанной. Я смотрел на эти буквы, и меня осенило... Все это время решение лежало у меня перед глазами. Джейкоб и Джозеф, Хэкл и Джекл, крутой и еще круче, не были так всемогущи, как казались. В конце концов, у них оставалась только одна связь с миром живых после смерти их матери. Две буквы, нацарапанные на доске, были «КО». Третья, начатая и брошенная, была наклонной планкой буквы L к о -Ляска».